Я бы вряд ли сильно удивился, если бы из полицейского участка меня отправили обратно в штаб-квартиру СБА. Или прямиком на Луну, или в другую галактику, или еще на пару тысяч лет в будущее. Видимо, мой мозг настолько перегрузился новыми впечатлениями, что напрочь потерял способность удивляться. И никакого культурного шока. Будущее почему-то не поражало воображение. Наверное, человека из 21 века, когда прогресс развивался семимильными шагами, не так уж легко удивить техническими новинками. Скорее меня удивляло то, что тут не так уж много новинок. Машины времени, космические перелеты, воздушный городской транспорт. Какого черта? Реальность оказалась не так богата на выдумки, как воображение писателей-фантастов. Ведь все это было описано в книгах и показано в фильмах. Неужели за тысячи лет прогресс не смог выкинуть чего-то принципиально нового, того, чего люди 21 века никак не могли предсказать? Эта мысль не давала мне покоя с самого начала. Но если раньше она большую часть времени пребывала на задворках сознания, то после краткой экскурсии по городу будущего она вышла на первый план. Допустим, люди долго мечтали об атмосферных полетах. И если я не ошибаюсь, да Винчи чего-то там придумывал. Но вот кто в XVIII или XIX веке мог предсказать наличие компьютеров? А кто в середине 20 века мог ожидать, что компьютеры будут в каждом доме? И что домашний компьютер будет превосходить по техническим параметрам тот, при помощи которого человека отправили в космос? Почему здесь нет ничего такого? Чего бы я не мог представить в начале 21 века? Потому что читал слишком много фантастики? Возможно, обещанный в скором будущем доступ к открытым для всех источникам информации поможет мне пролить свет на этот вопрос. А пока остается только строить догадки. Но помимо этого, был еще один интересный вопрос. В начале 21 века человечество перестало развивать свои космические программы по причине их нерентабельности. Все вроде бы понимали, что постройка закрытых куполами городов на Луне и Марсе обойдется слишком дорого, и таких денег у человечества нет. Ходили разговоры о беспилотной космонавтике, и даже о том, нужен ли нам космос вообще, и не лучше ли сначала решить все проблемы на Земле. Я лично был не согласен с такой точкой зрения, ибо проживание человечества на одной планете сильно напоминало мне попытку сложить все яйца в одну корзину, но повлиять на ситуацию я, естественно, никоим образом не мог. Человечество отказывалось от звезд и все глубже уходило в себя, в том числе и в глубины виртуальной реальности, имя которой – интернет. Полеты в космос стали достоянием кино и компьютерных игр, и не было никаких намеков, что эта ситуация может измениться в течение ближайших веков. Откуда же теперь взялись все эти звездные империи и побочные ветви человечества, которые способны конкурировать с основной? Ведь, насколько я понимаю, за 100-200 лет такие дела не делаются. В будущее ли я попал? Или в другое время и другую галактику? Или это будущее не той Земли, на которой я жил, а какого-то параллельного мира? Все, что мне требовалось, это почитать местный учебник истории. Думаю, подошел бы учебник истории для самых маленьких, в котором простым языком описываются основные исторические события. С их подоплекой и трактовкой можно ознакомиться и попозже.